Глава тридцать пятая Мне было стыдно перед Нейрой Мирелис. Я не хотела её обременять, но пока не видела другого выхода. Надеюсь, она поймёт. «Какая ты шустрая, Анис! И когда только успела! Уходила без ребёнка, а вернулась уже с ним!» — всплеснула руками Лалли, увидев меня на пороге. «Что там такое?» — послышался голос Нейры Мирелис. «О, наконец-то ты вернулась, да не одна! Заходи! Тихо, тихо. Ой, какая славная малышка. Давай не будем шуметь, а то проснётся. Пока я входила и располагалась, успела обрисовать женщинам ситуацию. Старушка глядела с сочувствием, то и дело качая головой. Не извиняйся, это дело такое. Конечно, жаль девочку, родителям оказалось не нужна. А у нас места много, всем хватит. Правильно сделала, что пришла. У меня большой опыт, присоединилась Лалли. «Да и у Нейры Мирелис тоже, так что поможем, не сомневайся, дорогая. А что да службы благое Марсея, им только волю да и всех бы отобрали». Я уложила Марусю в свою кровать, сделав на краю валик и задеяло. Пришлось сначала сменить пелёнки, а потом малышка захотела пить. Она даже не поняла, что оказалась в другом месте, поэтому быстро уснула, убаюканная мурчанием уголька. После я опустилась на матрас и помассировала гудящие виски». Волна моральной и физической усталости накрылась с головой, но в душе поселилось хоть какое-то спокойствие. Утром я решила рассказать всё как есть, толку играть в скрытность. Иногда нужны советы и опыт старших, тем более Нейри Мирилис я доверяла как себе. Стоило рассказать о предложении Нейта Шериан, бабуля едва не затанцевала от радости, а Лилит, хозяйничавшая у плиты, чуть не выронила кастрюлю. Даже Маруся, перебиравшая цветные баночки, удивлённо замерла и уставилась на нас огромными голубыми глазами. Наконец-то Истин решила степениться. Уверена, он не женился, потому что ждал такую девушку, как ты. Эти слова показались совсем уж сказочными. Я слабо возразила, мол, так не бывает. И что во мне ценного, кроме магии и артефакта, но Мирелис покачала пальцем. Есть девушки и родовитые, и писанные красавицы, и талантливые магички, но холодные, как ледышки, или кислые, как несвежее молоко. А есть женщины, в которых вроде бы ничего особенного, но они притягивают своим внутренним светом не только мужчин, и всех вокруг. Что ты думаешь, Истон просто так к тебе привязался, что ли? Не стал бы такой свободолюбивый человек, как он, связывать себя узами брака только ради выгоды. А ещё менталисты, ко всему прочему, обладают развитой интуицией. Я бы на твоём месте не стала отказываться. Нам, женщинам, всяко надёжнее за спиной у хорошего мужа. На этих словах она вздохнула и в глазах мелькнула печаль по давно ушедшему супругу. Но в следующий миг бабуля уже повеселела и принялась мило ворковать с Марусей. Проснувшись этим утром, девочка удивлённая и насторожённо осматривалась, а при виде Лали и Нейры Мирелес отвернулась и спрятала лицо у меня на плече. Но любопытство пересилило, и вскоре она, держась ту за мою руку, ту за стену, принялась осматривать дом. В обширных запасах хозяйки обнаружились детские вещи. Хранимые с помощью бытовой магии, они выглядели почти как новые. Таким образом, Маруся стала обладательницей чудесных платьев, рубашечек и обуви, оставшихся от дочки Нейры Мирелис. Бабуля радовалась, что в своё время не додумалась избавиться от вещей. Она вообще любила собирать памятные мелочи, сувениры, подаренные много лет назад. И говорила, что всё это носит добрый отпечаток, наполняя дом хорошими воспоминаниями. А я решила узнать, сколько стоит детская кроватка, чтобы при первой возможности купить и поставить себе в комнату. Здесь я чувствовала себя спокойно и знала, что ни Лали, ни хозяйка никому не разболтают о девочке, и что службе благой Марсеи до нас не дотянуться. По крайней мере, пока. Вечером ещё предстоит разговор с Нейтом Шеррианом. И я пыталась подготовиться к нему морально. Пока я пребывала в раздумьях, сытая и довольная всеобщим вниманием Маруся успела подружиться с Нейрой Мерилис. Она тыкала пальчиком в разные предметы, а старушка произносила их название, вызывая у малышки широкую улыбку. Уголёк, сбежавший в сад под утро, вернулся и плюхнулся на ковёр, зевая во весь рот. «Может, погуляем по саду?» — предложила Мирелис. «Погода стоит чудесная, у меня как раз распустились анварские розы. Цвет и запах изумительные. Кстати, — спохватилась она, — совсем забыла. После того, как ты что-то сделала с моим источником, старческие проблемы стали донимать меня гораздо меньше». И сон, и самочувствие улучшились. Раньше я просыпалась по нескольку раз за ночь, а теперь сплю до рассвета. «Это точно, вы даже выглядеть стали свежее», — вставила лали «Я не имею в виду, что вы до этого были плохи, Нейра вовсе нет. Но сейчас вообще, как едва распустившийся цветок». Слова служанки польстили Мерелис, и она зарделась. А предприимчивая Лалли продолжила, обращаясь уже ко мне. А ведь ты, Аня, сможешь помогать таким же выгоревшим магам, как и наша хозяйка. Таких немало уж, поверь. И представь, сколько ты сможешь на этом заработать. Мне показалось, что в глазах лали замелькали блестящие серебряные сорины. Она потёрла ладони с предвкушением. «Станешь богата а золотишься? Ох, иногда я жалею, что не родилась магичкой». «Лалли», — мягко упрекнула её нейромирелис, — Ты, как обычно, всех смущаешь своими речами. А ведь она говорит дельные вещи. Вернуть магию выгоревшему источнику невозможно, это знали все. Если она покинула тело, это навсегда. А вот смягчить последствия можно попробовать. Позвольте осмотреть вас магическим взором. Попросила я старушку, и Мирелис тут же встала и выпрямилась. Картина, которую я увидела, чем-то напоминала случай с Тенсоном. Тёмные каналы, пронизывающие тело, как и источник в груди, точно стали светлее. «Магия артефакта смешивается с природной силой», — вспомнились слова Нейта Грейвса. Так что же, кольцо помогает лечить не только нервную систему, но и источники. Было интересно разгадать все его тайны, артефакт больше не пугал, так как в самом начале. Сейчас во мне проснулся исследовательский интерес, я повторила то, что делала прежде. Моя магия просачивалась внутрь каналов, обволакивая их изнутри, заполняя и струясь по жилам. Источник поглощал её жадно, пил и не мог напиться, а серость, напоминающая хлопья пепла, отступала. Я сама почувствовала, когда нужно остановиться. На Эре Мирелес пока нужно привыкнуть к новым ощущениям, а мне подкопить сил. Уголёк, внимательно следивший за нами, подошёл ближе и запрыгнул старушке на колени, когда она, запыхавшаяся, как после быстрой ходьбы, опустилась в кресло. «Очень странное чувство», — призналась Мирилли, споглаживая фамильяра. «Как будто я скинула несколько лет». «Мы обязательно продолжим», — пообещала я. «Будет прекрасно, если всё получится». «И интересно, к чему мы придём». Пока мы были заняты, Лалля гуляла с Марусей в саду. Едва они вошли, малышка потянулась ко мне. Пора о ней позаботиться, а вот вечером придётся уйти. И я уже заранее думала, какими словами объясняться с Шеррианом. А потом эта нервотрёпка так надоела, что я махнула рукой, гоня тревожные мысли прочь. Почему я вообще решила, что всё будет плохо? При любом раскладе у нас с Марусей всё сложится замечательно, даже если придётся прыгать выше головы. Любимое дело и хорошие люди рядом, этого уже достаточно для счастья. Не знаю, как сумела высидеть эту лекцию, скамья подо мной будто накалилась. Впервые мне хотелось, чтобы занятие скорее завершилось. Внимание рассеивалось, я то и дело уходила в свои мысли, а потом принималась разглядывать других вольнослушателей. Сегодня нас было немного, человек пятнадцать, то не пришёл. «Надеюсь, у нас ещё получится с ним пересечься и обсудить проекты по улучшению жизни подданных Ренвилля. Но не сочтёт ли министерство эти самые проекты слишком мелкими для того, чтобы дать им ход?» Я то и дело ловила на себе взгляды декана Шерриана. Приходилось делать вид, что старательно записываю, хотя он по-прежнему диктовал слишком быстро для меня. Грамоту на начальном уровне освоить получилось, но до идеала было далеко. «Напомните, пожалуйста, виды разрешений для ментальных вмешательств», — попросил Шерин одного из слушателей, мужчину средних лет в потёртом пиджаке. Слушая эту лекцию, я осознавала, что раньше поступала вопреки законам и заповедям менталистов. Пыталась навязать свою волю бабке Еге, чтобы не обижала детей. На рынке, когда схватила за руку мошенника, который пытался обвинить Лика в краже кошелька. Это было ради нашего блага и без злых намерений. Тем не менее, такое порицалось. Для любого чиха менталисту нужна соответствующая бумажка. Царство бюрократии какое-то. Ведь кто захочет применить силу возлу или из корысти, найдет, как схитрить. Шериан закончил пожеланиями удачи, все вокруг зашуршали записями, складывая их в портфеле. Загремели скамьи. Народ расходился, я же продолжала сидеть на месте. и встала только тогда, когда последний слушатель покинул аудиторию. «Что случилось, анис На тебе лица нет?» — заметил менталист. «Это был первый раз, когда он обратился ко мне на «ты». И вообще сегодня он был в приподнятом настроении и мягко улыбался. Мась помогла?» «Да, спасибо. И передайте декану Глациусу мои искренней благодарности». Я замолчала, наблюдая, как Нейт Шерриан открывает ящик стола и достаёт оттуда толстенную книгу в зелёном кожаном переплёте. Золотые уголки и тиснёные буквы загадочно блестели, манили прикоснуться, а потом заглянуть внутрь. «Я уверен, это поднимет тебе настроение», — и протянул книгу. «Ты ведь любишь читать». Думала, руки отвалятся, таким тяжёлым оказался учебник. Наблюдая за моими попытками открыть книгу на весу, менталист посмеивался. «Практическое целительство — это настоящее сокровище!» Новое издание, которого ещё не касалось рука ни одного адепта. Без чужих автографов, шуточных заклинаний исчезающего текста и библиотечной пыли. Я устроила книгу на столе и перелеснула новенькие страницы с цветными иллюстрациями. Вот бы заполучить насовсем. Мой внутренний книгоголик жадно потирал руки. «Когда нужно будет её вернуть?» Я старалась, чтобы голос звучал спокойно. «Куда вернуть?» Истин нахмурился и, сунув руки в карман, и присел на край стола совсем рядом. «Вообще-то это тебе». Я взглянула на него с благодарностью. Нейт Шерриан настойчиво протаптывал тропинку к моему сердцу. На форзице была выведена специальная руна, активация которой превращала учебник в лёгкую карманную книжицу. Это позволяло носить её с собой, не напрягаясь. «Прогуляемся», — предложил он. Во внутреннем дворе Академии сновали припозднившиеся адепты. В сумерках плыли ароматы еды и мягкие звуки музыки из и ресторанчиков, которые усеяли улицу, как грибы. Болтая о какой-то ерунде, и пока не приступая к серьёзному разговору, мы оказались на открытой веранде одного из ресторанов. Нейт Шерриан, я пыталась называть его по имени, правда. Он делал заказ, а я крутила на пальце кольцо артефакт. «Нет-нет, вина мне не надо. Ах, хотя, пожалуй, буду». Любила, чтобы мозг работал чётко, сознание было трезвым, но сейчас чувствовала, что не помешает расслабиться. Истон глянул на меня с хитрой усмешкой, когда официант удалился. «Такое чувство, что ты хочешь мне что-то сказать, но не решаешься». «Выгоревшие источники. Ты много знаешь о них?» Истон нахмурился и потёр переносицу. Кажется, это было не тем, что он желал услышать. «Я знаком с этим явлением довольно тесно. Ты ведь видела моего отца и в каком он состоянии? Он один из таких магов, но что конкретно тебя интересует?» «А ведь правда. Когда я видела его отца, он показался не совсем здоровым человеком». «Кажется, артефакт помогает лечить источники. Я рассказала о наших с нейры-мире-лис-экспериментах. С каждым моим словом глаза менталиста раскрывались всё шире. Он даже перестал крутить в пальцах столовый нож. Тот выскользнул и звякнул, лоб упал. «Кто ты такая, Анис?» Спросил серьёзно, когда я замолчала. По спине скользнул холодок, и я сжала пальцы до хруста. Интересно, как он воспримет новость о том, что я попаданка? Но если мы поженимся, он имеет право знать обо мне всё. Истон упёрся локтями в стол и наклонился ближе. «Не верю, что память к тебе не вернулась». Твои способности развиваются стремительно. Блок должен был исчезнуть. Что ты вспомнила? Только не говори, что родом из простой семьи, из каких-то енотов. Я встречался с тем мальчиком Ликом. Он сказал, что ты сбежала из дома, где тебя хотели выдать замуж. И спасла его, используя какую-то странную магию, которую называли дыханием жизни. Но не переживай. Из уважения к тебе я не буду пытаться взломать твой разум. «Подожду, когда ты сама всё расскажешь». «Лик, вот болтун несносный. Вбил себе в голову, увидев белое платье в сумке, что я беглая невеста, и хоть ты тресни». «Я действительно покинула свой дом. Он далеко». «Ты не из Ренвеля», — заключил этот Шерлок Холмс, весьма довольный собой. Он успел провести своё расследование и построить целую теорию. От продолжения допроса меня спас официант. Изящным жестом он опустил на стол под нос и пожелал хорошего вечера. «У тебя хорошее образование и манеры Местный язык тебе не родной. Ты хорошо на нём говоришь, а вот научиться читать и писать для тебя было сложней. Но это ничего не меняет. Моё предложение в силе». Видимо, стараясь успокоить и приободрить меня, Истон накрыл ладонью мою руку. «И надо же, действительно стало спокойней». Ну, если так. Я откашлялась. Если твои намерения не изменились, то у меня будет небольшая просьба. Ага, совсем небольшая, просто крошечная. Шерриан глядел с любопытством, чуть изогнув брови. Ну вот, настал момент истины. Я всегда хотела сделать кого-то счастливым, подарить заботу, любовь и семью. Как повезло, что мне нужно и одно, и второе, и третье. Выражение лица менталиста было сравнимо с довольной мордой уголька, который увидел целую миску ароматной жирной сметаны. Мне вдруг стало неловко. Он подумал, что речь идёт только о нём. Я хотела сказать, что всегда мечтала усыновить несколько одиноких детей. И теперь у меня появился такой шанс. Недавно к дверям лечебницы подбросили чудесную малышку. Именно её я лечила твоей мазью. Я привязалась к ней, полюбила всей душой, но её может отнять служба благой марсеи Я не могу этого допустить. Шериан слушал очень внимательно, больше не улыбаясь и не пытаясь шутить. «Молодым незамужним девушкам не дают опеку над детьми, но ты можешь помочь мне, Истон. Если ты согласишься стать приёмным родителем вместе со мной, я могу попытаться избавить твоего отца. Подожди, это и есть вся твоя просьба?» «Да, и мне нужно знать, готов ли ты к такой ответственности. Не каждый сможет принять и полюбить чужого ребёнка». Истон откинулся на спинку кресла и отослал жестом назойливого официанта, который предлагал отведать какое-то новое супервкусное блюдо. В воздухе повисло напряжение. Я перестала слышать даже игравших на веранде музыкантов. И ждала, ждала только его ответа. Я предполагал что-то такое, что просто не будет, когда узнал тебя получше Наконец вы ему вел он. И это твоя тяга всем помочь и всех обогреть. Никогда не встречал подобных девушек. Усыновить детей не проблема. У меня есть большой дом за городом и средства. Не буду лгать, что морально это будет легко и просто. Родительство — тяжёлый труд. Вспомнить хотя бы моих отца с матерью, которым я изрядно попортил нервы. Он усмехнулся. Но я могу попытаться. Всё это время я боялась даже вдохнуть, и теперь от хлынувшего в лёгкие воздуха закружилась голова. Неужели я настолько ему нужна, что ради меня Нейт Шерриан готов принять чужих детей? Это может быть труднее, чем тебе кажется. Дети самые обычные, не маги. И они из тех, кто пасует перед трудностями. Хочешь, расскажу один секрет? Он лукаво сощурился и поманил меня пальцем, побуждая наклониться ближе. «Когда я увидел тебя в первый раз в кабинете Нейта Алиуса, я подумал, ну ничего себе, надеюсь, она не замужем?» Я не удержалась и хихикнула. Признание получилось до невозможности милым, я даже не ожидала от него подобных слов. Конечно, у меня были самые чистые и благородные помыслы, даже несмотря на слухи, которые про меня распускают в академии. У меня были собственные критерии для выбора жены, правда, они никогда не совпадали с родительскими. Менталист закатил глаза, а потом снова нашёл мою руку с кольцом. И в конце концов, бабушкин кот не зря прибился к тебе и отдал артефакт. Фамильяры ничего не делают просто так. Признаться, я очень хотел забрать этот предмет себе. Считал, что он мой по праву. А потом понял, что артефакт никогда мне не принадлежал. и мог свести с ума, как прабабку. Она была его недостойна. А вот ты — его настоящая хозяйка. С тобой он принесёт пользу. У меня на него далеко идущие планы. Я поделилась своими идеями. Быть может, если получится сделать хоть что-то для отца истана его родители станут относиться ко мне лучше. Когда я закончила, Шерриан вдруг спросил. «Анис, твой бывший жених был настолько ужасен? «Иначе с чего тебе было бежать так далеко?» «Да не было никакого жениха, лику просто показалось. Скажем так, я ушла в поисках лучшей доли». И пока он не успел развить эту тему, поинтересовалась. «Скажи, это ты перечислил деньги на лечебницу?» «Это было так очевидно, да?» «Не вышло из меня тайного благодетеля?» Я улыбнулась, радуясь, что догадка оказалась верной. «Тайного, может, и не вышло, а вот благодетелем оказался хорошим. Мы с Нейтем Энкелем тебе очень благодарны. Мы смогли закупить больше инструментов и расширить штат. Я хочу, чтобы лечебница стала известной в народе, чтобы мы могли принимать больше пациентов и чтобы лечение было на высшем уровне. Ты горишь своим делом, это хорошо, только будь осторожна. Не растрачивай свои силы на тех, кто этого не достоин». Внезапно Истон стянул с пальца массивное кольцо-печать со своими инициалами. «Если будет доставать служба благой Марсеям, просто покажи им перстень и скажи, что ты моя невеста». С магами они побоятся связываться. Я надела кольцо, ещё тёплое после его рук, на большой палец, и всё равно оно болталось свободно. Кажется, мы смогли договориться, и всё прошло лучше, чем я могла рассчитывать. Как бы не хотелось задержаться подольше, надо было спешить. Нейра, Мириллис и Лалли одни с Марусей. Вдруг они устали. Малышка очень любопытная и подвижная. А если она плачет и не хочет укладываться без меня? Наверное, беспокойство отразилось у меня на лице, и Шериан предложил пойти домой. Поездка в наёмном экипаже была быстрой. И вот мы уже у дверей уютного дома Нейры Мириллис. Едва я ступила на порог, как послышался бодрый голос Лалли. «Докладываю. Мари уже спит, у кота получилось справиться с ней лучше нас». Уснула, как только он лёг ей под бок. «Ой, да ты не одна, Анис». Увидев Истона, служанка зарумянилась и поправила передник. «Проходите, дорогой Нейт, хотите чаю? Нейр и Мерилис ещё не спит «Хочешь посмотреть на малышку?» Предложила я, беря менталиста за руку и приглашая в дом. Он слегка растерялся, но я решила, пусть привыкает. Хотя бы поймёт, что за счастье на него свалилось. Истин согласно кивнула, и я, стараясь не шуметь, привела его в свою комнату и закрыла дверь. Лунный свет бил сквозь неплотно задёрнутые шторы. Маруся спала в кровати одна. Уголёк, выполнив свой долг, куда-то убежал. Он обожал ночные прогулки. Девочка не любила одеяла и постоянно раздевалась во сне. Я осторожно наклонилась, чтобы её укрыть. и чувствовала, как Шерриан за нами наблюдает. «Такая маленькая», — сказал он негромко. «Понятия не имею, что делать с такими крошечными детьми. Всё приходит с опытом». Я развернулась и уткнулась носом прямо в грудь менталиста, когда только успел приблизиться. «Не кричи, а то разбудишь», — предупредил, и пока я не успела опомниться, взял в ладони моё лицо и поцеловал. Томно и тягучо, совсем не целомудренно. Я была благодарна этой темноте и тишине. Она сгладила неловкость и придала моменту какое-то особое очарование. Меня давно никто не целовал. Последние годы я закрылась и никого к себе не подпускала. И, честно говоря, не слишком любила этот негигиеничный обмен жидкостями. Но в эти мгновения медицинское образование даже не подумало возмущаться. Мне, как девушке, якобы выросшей в этом мире, надо было дать пощечину или оттолкнуть его. Но я только спросила, приоткрыв один глаз. «Ты специально подгадал момент?» «Ага, коварный план. Не удержался». Довольно ответил Истин, даже в этой полутьме было видно, как довольно светятся его глаза. «Извини, что не спросил разрешения. Спонтанность мне нравится больше». Вдруг дверь тихонько заскрипела, и в проёме показалась голова Нейры Мерелис. «Молодёжь, что вы так долго?» В голосе прозвучала хитринка. «Там чай уже остывает, хватит целоваться».